Глава одиннадцатая. Марк Николас Рафт. К Джоэлю я отправился сразу, как проводил свою невесту в спальню. Ее спальню, разумеется, к себе подпускать эту недошпионку даже не собираюсь. Хотя, признаться, сегодня девица меня удивила. Подумать не мог, что она способна быть такой бойкой. Я хмыкнул, вспомнив, как она заявила о свидании. «Сама смелая-смелая, а губы дрожат». Несмотря на глубокую ночь, Джоэл трудился в поте лица. Я зашел в комнату, щелкнул пальцами, зажигая свет, и тут же с кровати соскочила какая-то полуголая дамочка. «Ваша светлость!» Она сделала Книксон, а я старательно отводил глаза от обнаженных прелестей. «Иди отсюда!» – почти миролюбиво сказал я. «Больше ничего не светит!» Девушка вспыхнула, быстро собрала вещи и убежала. Джоэл встал с кровати и принялся одеваться. «Вообще она и на двоих была согласна. Шустрая, я таких люблю». «Ты весь дворец любишь, но я к тебе посреди ночи пришел не для того, чтобы в этом удостовериться. В твой кабинет забрались». «Кто?» – мигом посерьезнил Джоэль. «Моя невеста». «Да ладно? Как она дверь открыла?» «А дверь она не открывала. Через окно влезла». Джоэль нахмурился и смотрел на меня с явным недоверием. «Не выдумывай, это кто-то замаскировался. На маскирующие чары проверяли?» «Я лично вытащил ее из твоего шкафа, и она озвучила очень убедительную версию взлома кабинета. За протоколом вчерашнего собрания она явилась. Почему ты вообще взялся помогать? Отличный повод еще раз попытаться проверить, действует ли на Оливию моя магия» не действует. «Да я уж понял, когда она мне между ног зарядила...» Джоэль болезненно сморщился. «Я тебе даже больше скажу. У мисс Росс есть зачатки магии». «Не может быть! Почему же тогда никто об этом не знает? В досье ни единого слова не сказано, о дарит даже в ее родных». «На континенте почти не осталось магии, Джоэль. И подозреваю, у моей невесты она защитного толка». Так что без определенного воздействия не было ни единого шанса на проявление чудесных свойств. Я усмехнулся. Если бы в столице разобрались во всем раньше, девицу никогда бы к нам не отпустили, а выдали замуж за кого-нибудь из привилегированного рода. Как же такая возможность возродить магию? Так что это выходит, тебе еще и повезло? Даже думать не смей, я поморщился. Я ни на грош ей не поверил.